Глава 18 Татьяна Андреевна Юхненко сегодня не хотела идти на работу больше, чем когда-либо. Сегодня не намечалось выгодных клиентов и прибыльных дел. Если бы не эта девчонка, Марина радушного которая звонила в контору каждый день в десять часов утра, сообщая о своем добром здравии, адвокат связалась бы с секретарем, И сказала о своем плохом самочувствии. Была еще и вторая причина, манившая Юхненко в контору. В отношении Марины в ее голове зрел грандиозный авантюрный план. Распираемая от желания поделиться секретом, она сильно толкнула ногой крепко спящего гражданского мужа Сергея, в настоящее время нигде не работающего и живущего за счет Татьяниных авантюр. «Проснись, Соня!» Мужчина что-то пробормотал, но не проснулся. Любовница нежно провела пальцем по его щеке. «Проснись!» Не получив никакой ответной реакции, она снова толкнула его ногой. На этот раз гораздо сильнее. Сергей недовольно заворчал. «Ну что еще?» «Мне пора!» Адвокат свесила ноги с кровати. «Всего хорошего!» Мужчина повернулся на другой бок. «Я хочу, чтобы ты выслушал меня!» Татьянина рука принялась тормошить его волосы. «Я тебя и так слушаю!» Дама прекратила бесплодные попытки. Впрочем, она знала. Услышав, о чем пойдет речь, Сергей сразу проснется. Он был первым помощником в ее авантюрах, и сообщение должно непременно заинтересовать его. «Несколько дней назад, — начала Татьяна, — ко мне в контору обратилась одна курочка. Девочка начиталась детективов, и, чтобы спасти свою жизнь, которую подставила по самое не горюй, написала компрометирующее письмо с пометкой «Вскрыть, если со мной что-нибудь случится». Вложила туда кассету и договорилась звонить мне каждый день в 10 утра. При отсутствии звонка в течение 20 минут... Мне разрешается вскрыть конверт. — Ну и что? — пробормотал Сергей. — А то, что я его вскрыла, гораздо раньше. Татьяна усмехнулась. — Знаешь, кто у нас под колпаком? — В жизни не догадаешься. Мужчина приподнялся на локте. «Кто — Кто? Юхненко улыбнулась. Как хорошо она изучила психологию своего гражданского мужа и как они подходят друг другу». Женщина выдержала интригующую паузу и произнесла «Кандидат в мэры Полоцкий, Валерий семёнович Ее сожитель побледнел. «Сам Полоцкий?» Татьяна кивнула, с удивлением наблюдая, как в глазах супруга интерес менялся на страх и панику. «О, нам не по зубам, любимая. Впервые слышу такое от тебя». Женщина встала с кровати и принялась натягивать джинсы. «Правильно! Ты ведь тоже впервые замахнулась на такого клиента!» Сергей принял прежнюю позу. «Надеюсь, ты еще ничего не предпринимала?» «Нет? славьте Господи!» Он облегченно вздохнул. «Мой тебе совет! Держись от него подальше!» То же самое мне говорили, когда я связалась с... «С Кожарским!» Юхненко взглянула на часы. На разговор с гражданским мужем еще оставалось время. «Все советовали мне купить палисандровый гроб и сделать пластическую операцию по меркам Голливуда, мол, чтобы лежать в дорогом гробу сногсшибательно красивой!» Она хихикнула. «И что? На кладбище отдыхают Кожарский и его мафия, а у меня своя адвокатская контора». Татьяна замолчала, вспоминая прошедшее время. Кожарский был самым крутым мафиози Приреченска. Им, как Бармалеем детей, пугали всех жителей города. Она не побоялась предложить ему свои услуги. — На твое предложение могу ответить только одно, девочка, — сказал ей, подивившийся то ли ее смелости, то ли наглости, то ли авантюризму бандит. Будешь, как юрист, когда надо подставлять свою задницу, то есть подписывать всю нашу документацию. Предупреждаю, у тебя три пути. Либо отсидка в местах не столь отдаленных, если тобой заинтересуется милиция. Хочу оговорить сразу, я тебя прикрывать не буду. Либо смерть от нашей пули в случае провала, Либо хороший заработок. тот уж пан или пропал. Согласна, просила Татьяна. Сама того не ожидая, она пошла по последнему пути. Когда время открытого криминала подходило к концу, банду Кожарского вместе с главарем перестреляли практически всю. Лишь нескольким браткам удалось скрыться, однако они боялись высунуть нос и по сей день. Юхненко не собиралась умирать или скрываться. Она открыла частную адвокатскую контору в центре города. Милиция побеспокоила ее пару раз. На все ее вопросы женщина, делая наивное лицо, отвечала, что понятия не имела, кто такой Кожарский на самом деле. Ей его представили как богатого бизнесмена, нуждавшегося порой в консультациях юриста. Ни о чем противозаконном он ее не просил. Органы правопорядка отстали от Татьяны, однако клиенты, зная ее репутацию, не спешили вставать в очередь к такому адвокату. Обычно к Татьяне обращались те, от которых открестились все городские юристы. Это были дела с шантажом, бракоразводные процессы с копанием в грязном белье. Но Юхненко не страдала брезгливостью. Удивившись ее задумчивой позе, Сергей повторил фразу, сказанную им ранее. «Держись от него подальше!» «Не собираюсь!» В тон ему ответила сожительница. «Рассказать тебе план моих действий?» «Я звоню Полоцкому и продаю ему сей конверт за кругленькую сумму». «А что будет с девушкой?» Сергей еще не растерял остатки такого чувства, как сострадание. «Ее убьют!» Тут Юхненко произнесла фразу, до нее произносимую многими. «Шлюшка в канаве — явление нередкое». «Она шлюшка?» — мужчина удивленно поднял брови. В «Вне всяких сомнений, дорогой». Татьяна мокнула его в щеку и потянулась за сумкой. «Сегодняшний день обещал принести много радостных мгновений». У женщины давно чесались руки пощекотать нервы полоскому и его компашке. Она считала это справедливым. Сия братья процветала, хотя в свое время, точно так же, как и она, была связана с Кожарским. Если Татьяна являлась девочкой для битья, то Кунцевич был главным юрист-консультом мафиози. Мамедов и Шпиленко принимали участие в разработке и организации карательных операций, а чистенький Валерий Семенович состоял в дружбе с ее боссом и тоже не оставался в стороне от некоторых дел. Юхненко действительно знала очень много и, странно, до сих пор жила на белом свете. Фактически она знала все о том, почему Кунцевич вдруг покинул прокуратуру и вышел из партии, хотя слыл ярым коммунистом. Любители охоты Полоцкий, Лев, Ибрагим Мамедов и Вадим Шпиленко каждые выходные стали встречаться в заказнике, заведя дружбу с егерем Евгением Кожарским, бывшим чемпионом города по боксу. Так и родилась верхушка Приреченской мафии. После гибели Кожарского застреленного прямо за обедом его конкурентом, оставшиеся в живых неплохо спелись, тогда как она по прошествии некоторого времени может лишиться конторы за неуплату аренды. Деньги адвокатессы подходили к концу, так что пусть Валерий раскошеливается, она попросит его поторопиться. — Таня! — супруг сел на постели. — Не ходи сегодня в офис. — У меня плохое предчувствие. те Еще чего? Уже у дверей Юхненко посоветовала. Налей рюмку для храбрости и обдумай мой план. Поверь, он не так уж плох. Наталья, секретарь Татьяны Юхненко, тщательно наводила макияж. Отсутствие клиентов давало девушке уйму времени, Однако она, недавняя выпускница школы и студентка заочного отделения вуза, при виде своей хозяйки изображала бурную деятельность. Вот и сейчас, взглянув на владелицу конторы, Наталья проворно убрала косметичку. Какие новости? Поинтересовалась та, усаживаясь в кресло. Никаких. Тонкие пальчики секретарши проворно запорхали по клавишам, в сотый раз печатая один и тот же документ. — Понятно. Юхненко взглянула на часы. До звонка Марины оставалось меньше пяти минут. — Наташенька! — обратилась Татьяна к секретарше. — Отыщи мне телефон Полоцкого, Валерия Семеновича. — Домашний или рабочий? — откликнулась девушка. — Оба, киска, оба. Хозяйка улыбнулась. — Хорошо. Кивнула Наталья и потянулась к зазвонившему телефону. «Алло! Здравствуйте! Конечно! Татьяна Андреевна, вас!» Повернулась она к владелице конторы. Юхненко взяла трубку на своем столе. «Татьяна Андреевна, это Марина радушного Вероятно, эта шлюшка звонила черт знает откуда. В трубке шумела, свистела, пищала, искажая ее голос. «Со мной пока все в порядке!» Но я должна с вами увидеться. Вы у себя? — Конечно. Татьяна подумала, как не кстати проститутка решила встретиться. — А мои материалы, с ними все в порядке, они у вас? Не дай бог, она захочет смыться с ними. Или передумать, пугать Полоцкого. Нужно срочно включить мыслительную деятельность и подумать, как избавиться от девочки до ее прихода. «Разумеется, у меня!» Голос Юхненко не выдал ее планов. «Подъезжайте!» Это была последняя фраза в ее жизни. Мощный взрыв потряс здание, уничтожив адвокатскую контору и не оставив мокрого места от Татьяны и несчастной девочки-секретарши. «Ну, поздравляю!» Киселев с усмешкой взглянул на коллега. Этот день ознаменовался еще и взрывом. «Мы удивлены?» — поинтересовалась Лариса. «Я, например, всегда считала, такие как Юхненко долго не живут. И несколько лет назад ждала известий о ее гибели. После того, как Татьяна Андреевна спокойно пережила своих мафиозных клиентов и ухитрилась достичь некоторого благополучия, я решила, поверю». В бессмертие человека. Верный глухарь. Скворцов отхлебнул кофе из чашки. Если мы отчитаемся формулировкой Сведения счетов представителей криминала, Думаю, нас не пожурят. Одним рассадникам заразы стало меньше. Поистине, надгробная речь оперативников Не отличалась продолжительностью и сочувствием.